Глава 6. Переулок Тизон и переулок Клошперсе. Ламоль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного Каканнаса. Он вспомнил, как часто его друг Поймонтес приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вакх и Церера.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 Успокоив желудок, но не душу, Ламоль бросился бежать по берегу сены вверх по ее течению, как некий муж, искавший утонувшую жену. Добежав до Гревской набережной, Ламоль узнал то место, где за три или четыре часа до этого он подвергся нападению во время своего ночного путешествия, о чем он рассказал герцогу Алансонскому и что было нередкостью в Париже за сто лет до того времени, когда Буало пришлось проснуться от звука пули, пробившей ставню в его спальне. Маленький обрывок пера с его шляпы валялся на поле битвы. Чувство собственности привито человеку. У Ламоли было десять перьев, одно лучше другого, а все таки он подобрал и это, вернее, его остаток. В то время, как он с грустью разглядывал перо, совсем близко послышались тяжелые шаги, и несколько голосов грубо крикнули ему, чтобы он посторонился. Ламоль поднял голову и увидел носилки, двигавшиеся в сопровождении стременного и трех пажей.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 Очень просто, мадам. Как я имел честь доложить вашему величеству, было часов в пять утра. В пять часов утра? – прервала его Маргарита. Вы уже вышли из дому?» Простите, ваше величество, я еще не был дома, – ответил Ламоль. Ах, месье де Ламоль, месье де Ламоль, возвращаться домой в пять часов утра так поздно? Вы были заслуженно наказаны, – проговорила Маргарита с улыбкой, которая показалась бы лукавой всякому другому.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 Хорошо, мне ее видно отсюда. Итак, вы ужинали у Мэтро Ла-Юрьер и, конечно, вместе с вашим другом Каканнасом. Да, мадам, с моим другом Каканнасом. В это время вошел какой-то человек и передал каждому из нас по записке. «Одинаковый?» — спросила Маргарита. Совершенно одинаковый. Там была только одна строчка. «Вас ждут на улице Сент-Антуан против улицы Жуи». «И внизу никакой подписи?»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 «Да вас изрешетили!» — сказала Маргарита. «Вот именно, изрешетили!» — ответил Ламоль, не отказывая повысить себе цену перенесенной им опасности. «Смотрите, мадам, видите?» От чего же вы не переменили калета, когда вернулись в Лувр?» того, что в моей комнате были чужие люди!» — ответил Ламоль. «Как они попали в вашу комнату?» — спросила Маргарита с выражением изумления в глазах. «Кто же был в ней?» «Его высочество!» «Цссс!» — остановила его Маргарита. Ламоль замолк. «Кто находится рядом с носилками?» — спросила по Маргарита. «Два пажа и конюшей». «Отлично, они невежды. Скажи, Ламоль, кого застал ты в своей комнате?» Герцога Франсуа. «Что он делал?» «Не знаю». «С кем он был?» «С неизвестным».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 Затем Ламоль прошел до улицы Руада Сисиль, свернул направо, сделал шагов пятьдесят, еще раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клош-Персей, совершенно похожем на него. Больше того, не сделал он и 30 шагов, как снова наткнулся на калитку, обитую большими гвоздями, с навесом и бойницами, и с лестницей в две ступеньки.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 э э уж нет ли тут какого-нибудь колдовства?» — сказал он и со вздохом добавил. «Ах, если бы и как о нас нашелся так же, как моя шпага!» Спустя два-три часа после того, как ламоль перестал кружить вокруг до да около двуликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около пяти часов вечера, а, следовательно, уже темно. Женщина, закутанная в длинную, отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для нее дуэньей лет сорока, быстро проскользнула на улицу руа де постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок Даржансон, вошла в нее, затем вышла через главный вход этого же особняка на улицу Вьерю-Дю-Тамполь, проследовала до задней двери в доме Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь,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 В комнате валялся только калет Ламоля, но весь изодранный. И это усилило тревогу пьемонца. Тогда как Коканас вспомнил о Ла-Юрьере и побежал в гостиницу «Путеводная звезда». Оказалось, что Ламоль завтракал у Ла-Юрьера. Наконец Коканас успокоился и, сильно проголодавшись, попросил дать ему ужинать. У Каканасса были две необходимые предпосылки, чтобы хорошо поужинать. Спокойствие духа и пустой желудок, поэтому он ужинал до восьми часов вечера. Пьемонтиц подкрепился двумя бутылками легкого анжуйского вина, который очень любил, и подтягивал его с большим чувством, что выражалось в подмигивании глазом и прищелкивании языком. Подкрепившись, Он отправился разыскивать ламоля и, продираясь снова сквозь толпу, усердно действовал пинками и кулаками, соответственно, чувству дружбы, усиленному хорошим настроением, какое обычно наступает после еды. Новая разведка заняла целый час. За это время как Коканназ побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на угольной пристани, на улице Сент-Антуан, в переулке Тизон и в переулке Клош-Персе, куда, как он думал, мог вернуться его друг.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 как вдруг увидел в мутном свете фонаря, висевшего над подъемным мостом Лувра, бархатный вишневый плащ и белое перо своего друга, проходившего под опускной решеткой входных ворот и отвечавшего жестом на салют часового. Пресловутый вишневый плащ так запечатлелся у всех в глазах, что ошибиться было невозможно. «Дьявольщина!» — воскликнул Канас, «Наконец он идет домой! Эй, Ламоль! Эй, дружище!» «Что за черт?»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 Коканас перегнулся через перила и, глядя в просвет лестницы, увидел, что вишневый плащ после каких-то тихо сказанных ему слов пошел за королевой в ее покое. — Ладно, ладно. Так и есть, — сказал Каканас. Я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда присутствие даже лучшего друга не кстати. И как раз такой случай оказался у моего милого ламоля. Коканас тихо поднялся по лестнице и уселся на бархатной скамье, стоявшей на площадке.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 «Какой чёрт, и откуда тебя вывел? Из переулка ложь персе «Да нет, я говорю не про тот дом. А откуда же?» «От королевы. От королевы? От королевы Наварской. Я туда и не входил. Рассказывай!» «Дорогой мой Анибал, ты бредишь. Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых два часа». «Из нашей комнаты? Да».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 Но все равно это забавно. Слушай, Ламоль, а нет ли в Лувре привидений? «Не знаю», — ответил Ламоль белый, как нависшее над его лбом перо. «Но мне всегда очень хотелось посмотреть на какое-нибудь привидение, теперь такой случай мне представился. И я сделаю все возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу». «Я не возражаю», — сказал Коканназ. «Только стучи потише, если не хочешь его спугнуть». Ламоль, несмотря на свое отчаяние, понял справедливость замечания своего друга и начал стучать потише.